Глава 17. Центральный почтамт Виллаета Мингер открыли 20 лет назад, когда и Камилю было 11. Церемония выдалась пышной, незабываемой. В разгар празднования один школьный учитель, грек, упал в море, захлебнулся и утонул. До открытия почтамта телеграфная станция находилась в резиденции губернатора, в таинственной комнате, где время от времени что-то позвякивало, а старое почтовое отделение, по большей части разбиравшееся с посылками, располагалось в ветхом здании рядом с таможней. Маленький Камиль никогда не бывал ни там, ни там. Но после открытия Центрального почтамта Камиль не упускал возможности уломать отца, сходить с ним туда или хотя бы пройти мимо величественных дверей. Чего только не было за этими дверями. Заключенные в рамочке тарифы, разноцветные почтовые конверты, открытки серии марок с османскими и чужеземными цифрами, разнообразные таблички и карта Османской империи, необходимые для того, чтобы понимать, как применяются тарифы. Карта, к сожалению, была не совсем верна, что однажды привело к спору между сотрудником почтамта, который требовал заплатить по международному тарифу, и клиентом, который, ссылаясь на устаревшую карту, утверждал, что отправляет свою посылку в вилоет Османской империи. По правде говоря, Османское почтовое ведомство и телеграфная служба объединились еще 30 лет назад, и центральные почтамты открывались по всей империи, тогда значительно более обширной, еще при султане Абдул азизе который, как говорили, недолюбливал Мингер в 1870-е годы, однако до острова черед дошел только при Абдул-Хамиде. При нем же в Арказе появились больница, полицейский участок, мост и военная школа. И не будет преувеличением сказать, что жители острова очень любили султана. Каждый раз завидя издалека здание почтамта, и уж тем более поднимаясь по ступеням к его внушительным дверям, Лагасы испытывал такое же волнение, как в детстве. В те годы час, когда на почтамт доставляли тюки с парохода, пришедшего из Стамбула, Салоника или Измира, был самым важным часом недели. У двери собирались господа, ожидающие писем, лавочники, заказавшие доставку товара по почте, слуги, горничные, секретари и чиновники. Вообще-то заказные письма с написанным на конверте адресом должны были разносить по домам, однако подобная корреспонденция стоила дороже, да и разносили ее очень долго, так что все предпочитали пройтись до почтамта. Адреса тогда писали, как в голову взбредет, а некоторые, дабы письмо не потерялось по дороге, купляли к адресу молитву. Большую часть толпы составляли зеваки и дети, пришедшие просто так поглазеть. Некоторые с любопытством наблюдали, как вносят через задний вход скрытые на таможне тюки и посылки, а потом раздают их тем, кому они предназначались. Если тюки и посылки доставляли из порта на телеги, медленно взбирающиеся по склону, ребятня бежала следом. В годы расцвета торговли мрамором На Менгер заходил итальянский пароход монте -белло», посещавший по пути в Триест многие острова. Камиле очень нравился этот корабль, у которого были свои особые марки, своя разноцветная таблица тарифов и собственная тележка для развозки почты. Еще он любил смотреть, как посылки, адресованные в дальние уголки острова, перегружают в почтовые экипажи и передают конным почтальонам. Обычно пожилой служащий почтамта, грек, поднимался на возвышение, украшенное тугрой султана Абдул-Хамида, и начинал раздавать письма и пакеты, громко называя имена адресатов. Если же те не откликались, он, обращаясь к толпе, просил «Передайте такому-то, что для него есть письмо, пусть пошлет кого-нибудь на почту». Раздав все, что было, почтарь объявлял тем, кто остался с пустыми руками. Для вас сегодня ничего нет, теперь ждите парохода из Салоников в четверг утром. И уходил. Проведенное нами исследование показывает, что в 1901 году Менгерский центральный почтамт входил в число 50 лучших из 1360 почтамтов Османской империи. Кроме него, на острове было еще 12 маленьких почтовых отделений, куда почта доставлялась морем, в экипажах и верхом. Губернатор сами Паша любил порой похвастать, что по его распоряжению в два из этих отделений, в Херете и Кефели, проведена телеграфная линия. Теперь у входа в почтамт был поставлен служащий, который обрызгивал всех входящих лизолом. Пройдя внутрь, Калагасы с радостью обнаружил на обычном месте большие настенные часы фирмы Тета. Прислушиваясь к эху своих шагов в просторном зале, Он обвел взглядом окошки и стойки, за которыми принимали и выдавали письма и посылки, и заметил на высоких столиках для посетителей горшки с уксусом, от которых по залу распространялся приятный аромат. Почтовые служащие и клиенты избегали касаться друг друга пальцами. Калагасы знал от домата Нури, что такие меры принимают там, где началась холера. Видимо, это было самое большее, что здесь смогли сделать. Тут нам хочется сообщить читателю, Калагасы стоял ровно на том месте, где банковскому паше пришла в голову мысль улизнуть из почтамта через открытую заднюю дверь. Директор почтамта Димитрис Эфенди, как и все в Арказе, был в курсе, что Калагасы прибыл на остров на пароходе Азизие и слышал о недавнем замужестве трех дочерей Мурада Пятого. Взвешивая толстый и тяжелый конверт с печатью, он прочитал написанное на нем и понял, что это письмо одной представительницы Османской династии другой, так что обращаться с ним надлежит особенно аккуратно. Калыгасы часто приходилось отправлять письма из портовых городов империи в Стамбул. При отправке простого письма из одного порта в другой достаточно было наклеить на конверт марку стоимостью в 20 пара. Если в каком-нибудь отдаленном городке, вроде Айна-Роза, Караферье или Аласонье, при вокзальном почтовом отделении, состоящем из одной комнатки, не находилось марки в 20 пара, почтовый служащий аккуратно разрезал пополам марку в один куруш. Глядя в табличку с тарифами, Димитрис Эфенди произвел подсчет и попросил заплатить за письмо по Кизе Султан 3 куруша. 40 пара по обычному тарифу Один Куруш за то, что письмо заказное, и еще один – за уведомление о вручении. Калагасы был искренне уверен, что с эпидемией в ближайшее время будет покончено, и Пакизе Султан с мужем, а с ними и он сам, продолжит путешествие в Китай на Азие. Об этом он, не таясь, рассказал Пакезе Султан, когда объяснял ей, почему не согласился заплатить за уведомление о вручении. «Это признание?» которые с удивлением обнаружат в письмах Пакизе-Султан те, кто будет их читать, несомненно свидетельствует, что на тот момент молодому офицеру даже в голову не приходило, какую великую историческую роль суждено ему сыграть. Калагасы Камиль взял кисточку из баночки с клеем и приклеил на конверт две марки стугры Абдулхамида изящными голубыми узорами с звездой и полумесяцем. Димитрис Эфенди поставил на марке два штемпеля, а Калагасы тем временем повернулся к часам на стене. Подходя к этим большим настенным часам фирмы Тета, он признался самому себе, что из-за них-то в первую очередь его всегда так тянуло на почтамт, и что всякий раз, когда в далеких городах ему вспоминается родной остров, на ум приходят эти часы. А почему, собственно, он и сам толком не понимал? Да, 20 лет назад, когда он впервые пришел сюда, отец сначала с благоговейным видом показал ему тугру Абдулхамида у входа, а затем с теми же благодарностью и восхищением в голосе проговорил «Смотри, сынок, это тоже дар его величества» и подвел к часам фирмы Тета, на циферблате которых, и на это также отец обратил внимание Камиля, как на османских марках, были... И арабские и европейские цифры. В тот день отец рассказал ему, что для европейцев 12 часов это не время восхода из заката солнца, как для мусульман, а полдень, когда солнце стоит в зените. На самом-то деле маленький Камель знал об этом, благодаря звону церковных колоколов. Но то было неосознанное знание, и, может быть, оттого он ощутил беспокойство, которое мы вправе назвать метафизическим. Могли ли два разных? циферблата с разными цифрами показывать одно и то же мгновение. Если султан, который едва взойдя на трон, повелел построить в столице каждого вилоета османской империи по часовой башне, желал, чтобы их часы повсюду показывали одно и то же время, то почему на них были нарисованы и арабские, и европейские цифры? Повзрослев, коллагасы Камель испытывал то же самое метафизическое беспокойство каждое лето, когда перелистывал и читал наугад пожелтевшие страницы старой книги с оторванной обложкой, книги о великой французской революции и свободе. Возвращаясь почтам-то в резиденцию губернатора, где он должен был принять участие в заседании карантинного комитета, Кологасый Камиль, некоторое время бездумно, словно сбившись с пути или отдавшись неким чарам, бродил по улицам вокруг часовой башни, которые начали возводить да так и не достроили к 25-летию правления султана.